это хорошо, что тебе нравится наше орудие, — сказал наводчик Ковалев. — Славная пушечка. Ей цены нет, кто понимает. Работяга. Он похлопал пушку по стволу, словно это была лошадь, затем посмотрел на ладонь и, заметив, что она запачкалась, вынул из кармана чистую сухую ветошку и любовно обтер пушку. — Она у меня чистоту любит, — сказал он, как бы извиняясь за свою мелочность. — Так, стало быть, тебя к нам командир батареи на выучку прислал? — Так точно, товарищ сержант? — Не козыряй все время. — Ничего, не тянись. — Ну что же, это правильно. Коли хочешь быть хорошим артиллеристом, с малых лет учись работать возле пушки, а привыкнешь, так потом до седых волос доживешь, не забудешь, как что делается. Он сел на лафет и стал плоскогубцами подчинять свои очки, посматривая на Ваню необыкновенно добрыми и вместе с тем проницательно острыми глазами очень дальнозоркого человека. — Так ты, орел, пушку надо с молода любить. Вот каким то макаром, как ты сейчас, я когда-то пришел в батарею. — Был это, братец ты мой, не более, не менее, как тридцать годов тому назад? Немалое времечко, а я, как сейчас, все помню. Был я тогда, конечно, постарше тебя. Шел мне девятнадцатый год. Я охотником на войну попал. Но все равно мальчишка. И представь себе, какое чудо! Наша батарея тогда стояла на позиции как раз где-то в этих же самых местах. Видал, какой круг моя жизнь описала? Сейчас, конечно, не узнать. Он огляделся по сторонам и махнул рукой. Сильно земля с тех пор переменилась. И где были леса, там стали поля. И где были поля, там выросли леса. Ну, в общем, где-то здесь, на границе Германии. Тогда отступали. Теперь наступаем. Только и всего. Эти слова крайне поразили Ваню. Он, конечно, много раз слышал разговор о том, что армия наступает на Восточную Пруссию, что Восточная Пруссия — это уже Германия, что скоро советские войска ступят на немецкую землю. Ваня так же, как и все в армии, твердо верил, что так оно в конце концов и будет. Однако теперь, когда он услышал эти желанные и так долго ожидаемые слова «граница Германии», Он даже как-то не совсем понял, о чем говорит Ковалев. Он был так взволнован, что даже не удержался и назвал Ковалева дяденькой. Где же Германия, дяденька? Где граница? Да вот же она. Тут и есть, сказал Ковалев, показывая через плечо полоскогубцами с таким видом, как будто показывал заблудившемуся прохожему знакомый переулок. За этой высоткой. — Километров пять отсюда, не больше. — Дяденька, правда? Вы меня не обманываете? — жалобно сказал мальчик, знавший по опыту, что некоторые солдаты любят над ним подшутить. Но глаза Ковалева были вполне серьезными. — Верно говорю, — сказал он. — Река, а за ней самая Германия и начинается. — Честная Батарейская? Живо спросил Ваня. — Да зачем тебе, честная батарейская, когда мы только что по ней пристрелку вели? Видал, сколько целей пристреляли? И Ковалев показал плоскогубцами на бумажку с номерками на орудийном щите. Но Ваня все-таки еще сомневался. Ему трудно было поверить, что вот тут, совсем близко, в каких-нибудь пяти километрах, начинается Германия. «Дяденька, не обманывайте меня!» — почти со слезами сказал Ваня. «Фу, будь ты неладен!» — рассмеялся Ковалев. «Не веришь? А что же тут особенного? Да наши разведчики еще вчера в эту самую Германию ходили. Нынче утром вернулись. Паника там, говорят, не приведи бог». «Как? Разведчики были в Германии?»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 что-то записывая карандашиком в потрепанную записную книжку и вместе с тем озабоченно поглядывая в окопчик телефониста, откуда он ждал новой команды. «Пока что будешь прибирать стрельные гильзы, чтобы они не мешались под ногами». «Слушаюсь!» — радостно сказал Ваня, и вытянулся, чувствуя, что теперь он тоже причастен к тому важному и очень почетному делу, о котором на фронте всегда говорят с большим уважением.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 Там на наблюдательном пункте сидят люди и смотрят, как мы ахаем. Если у нас что-нибудь неладное выйдет, они нам тотчас по телефону скажут, как и что. Мы поправимся. Кто же там сидит? Наблюдатели, старший офицер, иногда взводные офицеры, когда как. Нынче, например, сам капитан Янокиев ведет стрельбу. И капитана Янакиева оттуда видать Германию?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 ноль 03!» — крикнул сержант Матвеев. сколочной гранатой. Прицел 118!» Могучие руки подняли Ваню, перенесли через колесо и поставили в сторону. А на месте Вани у панорама уже по-прежнему стоял Ковалев, прилинув глазом к черному окуляру. Теперь все было сделано еще быстрее, чем в первый раз. И все же, несмотря на эту чудесную быстроту, Ковалев успел повернуть к мальчику лицо и сказать видишь?